Глава пятнадцатая С уходом с Виэя пропал мой мешок. Так странно. Мы несколько раз с Раином перебрали содержимое его рюкзака. Вдруг мужчина случайно сунул мою малюсенькую котомку к себе и просто не заметил этого. Но нет, ничего подобного. «Я точно помню, что когда вчера укладывались спать, твой рюкзак лежал рядом с моим». Недоумевал Раин и снова обходил полянку в поисках пропажи. «Прекрати, не нужно больше тратить время», — вздохнула я. «В нем не было ничего ценного, кроме нескольких предметов из моего мира. Вздумай кто-то заглянуть внутрь, как быстро он поймет, что я иномерянка». «В том-то и странность. Зачем свиею твой рюкзак, в котором кроме личных женских штучек ничего нет?» «Может, он извращенец?» «Исключено», — отмёл мою версию Раин. «Дети ежегодно проходят медосмотр, и все отклонения лечатся на начальном этапе. Извращенцы остались в сказках-доругательствах». Да «Тогда мог он оказаться копистом. Хотел взять еды, но попутал немного», – предположила я, вспомнив недавние приключения. «Вряд ли. Те, что нам попались в прошлый раз, вели себя слишком нетерпеливо и агрессивно. А этот весь день тебя развлекал разговорами, да и водой поделился». Откуда у копистов вода и приспособление для ее добычи? И то верно, согласилась я. Тогда что насчет неудачного воришки? Парень молодой, нужны средства на девчонок там или еще что? Этот вариант более походит на истину. Родители, отпустившие ребенка в заповедник, вряд ли усердно занимались воспитанием своего чада. Одна мелочь не сходится. Какая? Не похож свией на тупицу». ведь его легко вычислить обратившись к властям с обвинением в краже на входе в заповедник каждый отмечается а искателей не так уж и много достаточно пересмотреть базу за последний месяц чтобы выявить личность воришки ага с умным видом поддакнула я словно разбиралась в здешних порядках не хуже раина вот только не заявлю я о краже чтобы самой не попасться но откуда бы свиею узнать об этом тогда «Что? Я даже подалась Краину в предвкушении услышать разгадку». «Уверена, что в сумке не хранилось ничего запрещенного или контрабандного», — со смешком спросил он. «Ах ты ж! Твой портрет!» — с ехицей бросила я, да разочарованная. «Ну да, я ж неотразимый. Вполне себе реальный факт. И ты вовсе не отбилась от экскурсионной группы, а специально выследила мое местоположение, чтобы познакомиться поближе». Рейн пошевелил бровями, изображая прожженного мача. «Мы старательно играли беззаботность, будто между нами ничего не происходило всего пять минут назад, и тем самым скрывали смущение, которое уверенно испытывали оба. Точно. Увидел свей твой нереально красивый лик, не устоял и утащил портрет вместе с моей старой сумкой». «Что?» Я расхохоталась в голос, глядя на его глупейший вид. «Небось ожидал признания в любви?» Получи свои шуточки обратно, только уже в моей упаковке. Если свией действительно идет в ту же сторону, что и мы, то есть надежда найти мой рюкзак, валяющимся за ненадобностью на дороге или в ближайших кустах. Разумеется, без твоего драгоценного портрета, но я это как-нибудь переживу. Только на подобную удачу и оставалось надеяться. Повезет, если мои вещички окажутся не нужны свиею, и он не обратит внимания на их необычность. Впрочем, вряд ли расческа или бумажные платочки вызовут подозрения, а вот мобильник без сомнений сдаст во мне находку. Мы поели и двинулись в путь. Я старательно гнала от себя тревожные мысли. Всё равно ничего предпринять не могла. Так какой смысл волноваться? Чтобы отвлечься, я принялась самозабвенно болтать. Про бабушку, заменившую мне и подруге родителей, Жельку и наши совместные приключения. Даже отношения с одноклассниками припомнила. Мелочи, касающиеся расхождения миров Земли и Хоя, я осторожно обходила. К моему облегчению Раин не задавал неудобных вопросов. По большей части он внимательно слушал и с удовольствием смеялся над очередной историей. Постепенно Раин втянулся в разговор и тоже начал увлеченно рассказывать о своей жизни. От него я узнала, что на крошечной планете Хой аборигены живут в мире. и все их усилия направлены не на личное обогащение, а во благо общества. Граждане трудятся ради самореализации, и голод с нищетой никому не грозит в результате мудрого правления палаты семерых. В их мире иные ценности, нежели на земле. Народ кичится не материальными вещами, а знаниями и пользой, приносимой окружающим. На фоне чего кража с веем моего рюкзака казалась еще более странной. Я изначально заметила, что мужчина относится ко мне с особым пиететом, но, как выяснилось, это не компания такая попалась, а общая черта аборигенов — преклонение перед прекрасным полом. Женщин балуют, оберегают, с пониманием относятся к их слабостям. Единственной проблемой Хоя можно назвать низкую рождаемость, но ее успешно компенсировала продолжительность жизни населения. В остальном... Мир мне показался благополучным и цивилизованным. Затаив дыхание я жадно впитывала новую для себя информацию, мысленно благодаря раина заговорливость. Столько сколько я услышала от него за день, мне не довелось узнать и за все время проведенное на Хоя. Поэтому когда вечером среди кустов показался двигающийся навстречу нам силуэт, вместо любопытства и удивления я испытала раздражение. «Так не хотелось, чтобы кто-то вмешивался и прервал наш разговор?» Раин, обладая высоченным ростом, раньше меня заметил стройную светлую фигурку и замер посреди тропы. Его лицо окаменело, тело напряглось, а взгляд забегал по округе, видимо, выискивая путь, куда можно свернуть с основной дороги. Увы, нас тоже заметили и даже приветственно помахали рукой. Я невольно придвинулась к краю и всем телом вздрогнула, когда сумела таки разглядеть приближающуюся к нам девушку с голубыми волосами. Веска. Удобный, но непрактичный костюм кремово-белого цвета, легкий, пружинистый шаг, улыбка ясная, открытая, сияющая, а глаза по-детски широко распахнутые, лучистые, цвета прозрачного льда в солнечный день. «Вот эта встреча!» Громко озвучила мои мысли веска, подходя к нам. А ведь я к своему стыду забыла про ее существование. Как наяву передо мной всплыло утреннее происшествие. Вспомнились прикосновения Раина и моя отзывчивость на его жаркое дыхание, вкус улыбчивых губ, поцелуи. Щеки запылали, горло перехватило спазмом. От стыда я не знала, куда спрятать глаза. Приветствую! Сухо поздоровался Раин, поджимая губы и привычно загораживая меня. «А что так официально?» Весело поинтересовалась Веска, не обращая внимания на смурной вид своего возлюбленного. «Ты как здесь оказалась?» «Тебя искала». «Как интересно». «Ничего интересного. Я, между прочим, до уже перепугалась, как услышала про землетрясение. В новостях об этом вскользь сказали. Я даже не сразу на сводку попала. А как узнала, то тут же бросилась сюда». По заповеднику летают дроны, проверяют, все ли в порядке с искателями, но здесь, рядом с эпицентром, не очень хорошо работают, поэтому я решила сама удостовериться, что ты жив-здоров». «Здесь? И откуда же ты узнала, где меня искать?» Все просто. По дороге в ваш сектор нашла Олта и Данейла, зависла над ними и подслушала, что ты попал в переделку где-то левее от них». «То есть ты на Каре?» «На Карбусе». Неважно. Главное, транспорт у тебя есть. Конечно, я же не сумасшедшая, чтобы топать пешком весь этот путь. Но достаточно сумасшедшая, чтобы заставить это делать других. Ой, ну что ты вспоминаешь прошлое? Ты заслужил небольшую прогулку своей дикой шуткой о нашем расставании. Я не шутил. Вот, она капризно топнула. Ты опять за свое. Оставим. Меня сейчас интересует, где транспорт, на котором ты сюда прилетела. «Там, на пустоши», – девушка махнула рукой за спину. «День пути. С утра прилетела и оставила среди вереска. Здесь же чаще посадить карбус негде, поэтому по лесу пришлось идти пешком. Ради тебя решила рискнуть». «Отлично. Сегодня в последний раз переночуем в лесу, а завтра дойдем до карбуса и, наконец, доберемся до выхода». «А меня спросить не нужно?» С притворной обидой надула сочные губки Веска. «Вообще-то карбус мой». Вообще-то, мой карбус, ты увела пару недель назад, отмахнулся Раин, но все-таки соизволил пояснить. А ей требуется медицинская помощь. Веска перевела на меня взгляд, наконец заметив. Она не игнорировала спутницу своего возлюбленного, просто все внимание сконцентрировала на Раине, а прочее, ее не интересовало. Да и я стояла, почти полностью скрытая мощной фигурой, не бросаясь в глаза и скромно помалкивая. Сейчас же голубоволосая красавица меня заметила, и, к моему удивлению, я не обнаружила на ее лице ни капли раздражения. Она приветливо улыбнулась и протянула ко мне раскрытую ладонь. «Я Висталия», — представилась она, — «невеста Раина». Мужчина громко фыркнул, выражая свое несогласие. «Мы расстались», — прошипел он, но девичий голосок его перекрыл. «Просто повздурили немного», — смущенно пояснила она, — «такое бывает». «Понимаю», — кивнула я, возвращая улыбку Веске. «Она мне нравилась все больше и больше». «Я...» «А я на тёрла ноги», — перебил меня Раин. Я с удивлением опустила взгляд на свои пятки, которые действительно кровили и перепачкали носки. Хм... Даже не заметила. Никита терпеть не мог, когда кто-то жаловался. И со временем я не только научилась замалчивать испытываемое неудобство... но и вовсе перестала обращать внимание на мелочи вроде мозолей или сломанного ногтя мои щеки снова опалила жаром до да чего неловко еще и веска рядом но к моему удивлению отвергнутая невеста и вида не подала что ей неприятна забота раина обо мне ох бедняжка всплеснула руками девушка раин ты должен ее понести не стоит воспротивилась я а для надежности отпрыгнула в сторону от двух непрошенных опекунов «Тогда сделаем привал прямо сейчас», — распорядилась Веска. А или не может идти в таком состоянии?» «Можно просто Ая», — привычно отозвалась я и наткнулась на ошарашенный взгляд Вески. «Ты принимаешь меня в ближайший круг? Вот так просто?» «Да что же они все с этим кругом прицепились?» Я растерянно улыбнулась. «Тогда и ты меня зови Веской», — решилась девушка после минутной заминки. «Будем лучшими подругами». Раин поморщился, но промолчал. «Теперь он точно не посмеет флиртовать со мной и сбивать с толку. А я смогу, наконец, забыть случайный поцелуй, что до сих пор горел на моих губах и заставлял сердце биться сильнее. Не нужен мне чужой мужчина. чтобы он ни говорил, как бы жестоко не поступил с веской, но она до сих пор любит его и готова ждать, сколько потребуется. Мне же подобное счастье, ни к чему». «Будем», — согласилась я на предложение Вески и пожала поданную мне тонкую изящную ладонь. Волнение пузырьками забурлило в области желудка. Раньше я дружила исключительно с Желькой. Неужели я нашла еще одну подругу, только теперь в другом мире? «Чего стоим? Где остановимся на ночь?» По-хозяйски поинтересовалась Веска Ураина, предлагая ему определиться с местом и начать обустройство временного лагеря. «Да где угодно можно», — спокойно ответил мужчина, но его застывшее маской лицо выдавало испортившееся настроение. «Конкретно здесь в радиусе ста шагов безопасно». «Тогда я хочу вот туда», — девушка ткнула пальчиком в сторону, где виднелся просвет. «Кажется, там должно быть уютно». Веска не ошиблась с выбором. Свернув с тропы всего на три десятка шагов, мы вышли на поляну, заросшую темно-зеленой сочной травой, и обрамлённую живым забором из деревьев и кустарника. Раин принялся молча устраивать стоянку и готовить ужин. Он нет-нет да посматривал в нашу светской сторону и явно прислушивался к разговору, что завела девушка. «Как вы познакомились с Раином?» Первым делом задала она ожидаемый вопрос, присев под дерево и опершись спиной на ствол, совсем не беспокоясь о чистоте своей светлой одежды. Я отбилась от экскурсионной группы и наткнулась на Олта. Он меня познакомил с друзьями. Мы вместе пошли к пункту находок, а тут землетрясение. Коротко обрисовала я произошедшее событие последних дней, не вдаваясь в подробности. Неловкость перед Веской за то, что нечаянно покусилась на ее жениха и ее доброжелательность, жалили меня все сильнее. «Раин заботливый, правда?» – щебетала она, скрестив вытянутые перед собой ноги. Всех всегда спасает. В прошлый раз на меня даже обиделся из-за какого-то. Веска осеклась и резко переключилась на другую тему. Ая, а у тебя есть мужчина? Раин, склонившийся над рюкзаком и что-то там выискивающий, дернул головой, видимо, собираясь посмотреть на нас, но сдержался и продолжил шуршать упаковками с едой быстрого приготовления. Нет, тихо ответила я, не желая вспоминать Никиту. Может, и правильно! нужно хорошенько присмотреться к хойсу прежде чем выбирать его своим мужчиной пара должна подходить по всем параметрам понятное дело с твоей внешностью выбор большой сложно быстро определиться мне вот повезло выбирать не нужно мы с самого детства с раином любим друг друга постоянно ссоримся расходимся навсегда и сладко миримся не можем долго порознь раин угрожающе распрямился во весь свой немалый рост бросив рюкзак но Веска лишь рассмеялась. «До сих пор на меня дуется из-за ерунды». И пока мужчина не сказал очередную грубость, снова переключилась на меня. «А отношения? Хоть кому-то ты свою благосклонность дарила уже?» Я не очень понимала, о чем ведет речь любопытная Веска, но осаждать ее не хотелось. Широко распахнутые светло глаза светились детской непосредственностью, и увидеть, как гаснет в них доверчивый огонек, было бы жаль. Не могла я ей грубить наподобие Раина. Поэтому пришлось с осторожностью подбирать слова. «Я в разводе». На поляне повисла тишина. Веска перестала качать ногой. Раин застыл в нелепой позе над аппаратом для приготовления пищи. «Я оплошала? На Хоя нет разводов?» «Почему?» — хрипло поинтересовалась Веска. «То есть все таки существует, но осуждается обществом?» «Не сошлись характерами», — буркнула я, уже жалея, что не соврала. «Не сошлись характерами с Хойсом, с которым связал ритуал?» Раин перестал делать вид, что жутко занят и совершенно не слышит, о чем мы разговариваем. «Я сцепила зубы, злая, на весь мир. Чего они от меня хотят? Чтобы я призналась в том, что никому не нужна, даже собственному мужу? Так я скажу, у меня хватит духу». Пусть знают, что я прекрасно понимаю, все их комплименты из вежливости. Не существует красотки Айонелии. Есть посредственная Айка, которую мужчины в упор не замечают. Но, открыв рот, я его тут же и закрыла. А ведь я не права. Оулд, Данейл и даже Раин все время смотрели на меня как на женщину, а не на рабочую лошадку. И то, что Никита оказался не тем, за кого себя выдавал, не доказывает мою непривлекательность или неинтересность. Перед глазами замелькали стройные длинноволосые кописты в моем облике. Я помню, какими хорошенькими они мне показались со стороны. Спокойствие накрыло меня. В груди, там, где вот только ощущались боль и дыра, стало тихо и безмятежно. Я вздёрнула подбородок и ровно безэмоционально ответила. «Он так решил. Сказал, просто не желаю тебя больше видеть. И все». Те же самые слова сказал Раин Вески на пляже. Я смотрела в упор на мужчину и чувствовала, что во мне снова поднимается волна неприязни к нему. Доверие, которое за время совместного путешествия начало нечаянно появляться, исчезло, как похлебка в желудке голодного пса, не оставляя даже разводов на миске. Раин не отводил от меня глаз. Что в них плескалось? Сожаление? Сочувствие? Понимание? Да что он может понимать? «Разве ему приходилось испытывать нечто подобное? Откуда ему знать, как это больно, когда от тебя отказывается, предает самый близкий человек?» Я отвернулась. Меня раздирали противоречивые чувства. Хотелось и дальше продолжать смотреть в его глаза, и одновременно все во мне протестовало этому. «Как печально!» – прокомментировала Веска. Ей я поверила. Просто она должна была сейчас чувствовать примерно то же самое, что и я полгода назад. Хотя у меня весь мир померк тогда, понимая, отношением наступил конец, настоящий, реальный, бесповоротный, а в ее сердце еще теплится надежда вернуть Раина. Что ж, это ее дело. Мне же подобный пряник не нужен даже с приплатой, особенно чужой. Я попыталась проглотить горечь, непонятно откуда взявшуюся на языке, но лишь закашлялась. Вся ситуация выводила меня из равновесия с великим трудом обретенного не так давно. Хотелось прямо сейчас исчезнуть отсюда и не видеть больше Раина, напоминающего мне о собственной трагедии и с невероятным упрямством втягивающего меня в собственные любовные перипетии. «Я в порядке», — наигранно бодрым тоном сообщила я, скорее не для присутствующих, а себе. Веска положила мне на руку свою узкую изящную ладошку, выражая участие. До чего ухоженная кожа и ноготки нежно розовые с перламутровой каемкой. Я залюбовалась тонкими красивыми пальчиками, позволяя себе забыть разговор и отвлечься. Ты занимаешься музыкой? предположила я, не сводя глаз с девичьих рук. Совсем немножко. Неожиданно засмущалась Веска, и ее щеки покрылись румянцем, делая девушку еще ослепительнее. Еще в школе бросила играть на слинке». Жестко сдал её Раин. Лень было развиваться. Глухое раздражение шевельнулось во мне. «Просто мне не хватало уверенности в себе», — оправдала себя Веска. «Ага, весь преподавательский состав за ней бегал, пытаясь уговорить вернуться к занятиям». «Мне захотелось его прибить. Прямо сейчас». «Ты не знаешь, насколько сложно играть на слинке». Да и не видела я себя в будущем музыкантом. Каждый должен сам решать, кем ему быть. Никто не имеет права вмешиваться в чужое будущее. Неожиданно для самой себя выдала я в защиту девушки. Глаза вески снова заблестели от слез. Каким нужно быть бесчувственным, чтобы спокойно видеть, как плачет этот прелестный эльф? «И поэтому она сделала свой выбор», – насмешливо продолжал Раин. «Вот и молодец», – перебила я его. «Да, Веска молодец», — согласился мужчина с издёвкой. «Она выбрала быть никем». «Я ищу себя», — возмутилась девушка. «К каким-то профессиям у нее нет таланта или склонности, а к каким-то есть, но напрочь отсутствует желание», — подвёл чертураин. Идемте ужинать». На Веску было жалко смотреть. Она притихла и, уткнувшись в свою тарелку, молча жевала. После еды собрала грязную посуду и утилизировала ее при помощи любопытной техники в виде конфетной коробки. На Раина даже ни разу не взглянула. Я бы на месте мужчины всячески заглаживала вину, но не Раин. Казалось, он специально спровоцировал веску на обиду и молчание. Во всяком случае, мне показалось, те полчаса он выглядел почти довольным. Но только полчаса. Больше веска не выдержала. далее она снова улыбалась и болтала на разные темы даже краину обращалась будто не он совсем недавно отзывался о ней с пренебрежением и насмешкой у меня есть травяной напиток раз попробуешь и уже никогда его вкус не забудешь цветы лотика м, -м, -м" с блестящими от предвкушения глазами сообщила мне веска ты а я наверное соскучилась по хорошему чаю а бродя по диким лесам многого себе не позволишь я это знаю Она принялась кипятить воду и заваривать в большой емкости, напоминающей термос, принесённые с собой травки. Правда, время от времени ее взгляд уходил в сторону, где Раин разворачивал и раскладывал по земле спальник. «Мой тоже рядом пристрой», — попросила Веска, когда он закончил. «Ляжем все вместе». Девушка вытащила из своего рюкзака компактно сложенный рулон и бросила, даже не взглянув, поймал ли его Раин. полностью сосредоточившись на приготовлении чая. Разумеется, Раин поймал. «Аю, положим посередке, раз у нее нет коммуникатора», между делом пояснила Веска. Раин кивнул и занялся вторым спальником. «Секрет моего чая таится даже не в лотике», таинственно сообщила мне Веска, колдуя над напитком. «Все дело в крошечной щепотке Вивика. Он придаёт особый сказочный аромат любой траве». После чаепития мы улеглись спать. Оказавшись между Раином и Веской, я ощущала себя разлучницей, хотя парочка поссорилась еще до моего появления на Хое. И все таки мучительное чувство неловкости не давало мне покоя. Я бесконечно ворочилась сбоку боку на бок, никак не находя удобное положение. Куртку Раина почти сразу сняла, жара замучила. Пыталась мысленно считать овец, не помогло. Я глубоко вздохнула и в очередной раз повернулась к веске. «Не спится?» – услышала я ее голос и от удивления распахнула глаза. Девушка тоже не спала и совсем не пыталась говорить тише. «Вижу, вижу, места себе не находишь». Я бросила взгляд на Раина, тот ровно и мирно посапывал. «Неа», – вполголоса повинилась я, – «сама не знаю, почему. Раньше махом засыпала, стоило принять горизонтальное положение». а сегодня не могу». «Это я в чай положила бодрицу», хихикая сообщила Веска. «В ней кофеина масса». Но, Раин, я приподнялась, опершись на одну руку и кивнула в сторону мужчины. Тот не реагировал на шум и продолжал сладко спать. «А ему сонницу?» рассмеялась девушка. «Как? Мы все пили из одного чайника?» «Да, только вместо Вивика я в каждую чашку добавила по щепотке другой травы». сонницу и бодрицу про себя повторила я название подмеса понятно главное чтобы нам потом не стало от них хуже вслух сказала другое зачем мне нужно поговорить с тобой веска уселась поудобнее и скрестила ноги ты же слышала что я вернулась в заповедник узнав про землетрясение здесь где искать раина узнала о тоулта и данейла но не только я зависла на карбусе над ними. «Ой, ты же не знаешь, что при зависании можно включить режим невидимости?» Последняя фраза царапнула меня, но я еще не поняла причину, потому рассеянно переспросила. «Невидимости?» «Ну, не совсем невидимости. Там такие интересные технологии, когда карбус принимает цвета и очертания окружающего мира. В общем, его практически невозможно заметить. Я зависла над этой болтливой парочкой и узнала много интересного». «Ты подслушивала?» «Именно. Так вот, услышала я от парней гораздо больше, чем ожидала. А конкретно что?» Веска сделала паузу и мягко сжала мои ладони. «Ая, ты находка!» Я дернулась, но тонкие нежные руки девушки держали меня неожиданно крепко. «Их находка!» — добавила она, как если бы я не совсем поняла смысл сказанного. «Они считают, что имеют на тебя все права.